Рим. Суббота, 21 июля 1487 года. Родриго Борджа наслаждался своим триумфом. Король Арагона Фердинанд и его супруга Изабелла Кастильская входили в базилику святого Петра в окружении роскошно разодетой свиты. Когда-то Борджа были ее частью, а теперь он принимал их визит, сидя по правую руку кенте VIII. Протокол предписывал особом королевской крови склониться перед папой и поцеловать папский перстень. Поскольку Борже сидел рядом с понтификом. Это колено преклонения в глазах всех должно было выглядеть как знак почтения и к его пурпурной мантии. За королевской читой он увидел Тамазу Торквемаду. Окажись у него за плечами топор, лучшего изображения палача было бы не придумать. Массивное тело. Глубоко посаженные глаза и плотно сжатые губы на бесстрастном лице. Его божественные функции выдавала только танзура ордена доминиканцев. Борджа знал его с детства и всегда терпеть не мог его религиозного рвения. Совсем как дядя Александру, который был до него настоятелем аббатства Субиаку. Покарав дядюшку, уже давно усопшего и похороненного, торквимада рано или поздно и до племянника доберется. Однако теперь то мазу может ему и пригодиться, если обратит свой священный гнев поменьше на евреев и побольше на женщин. Ненависть к евреям носила у него какой-то личный оттенок, хотя они не сделали ему ничего плохого. Они были банкирами, прекрасными врачами и глубокими философами, и вполне могли бы заключить с ним союз. И разве они тоже не повторяли по утрам, «Благодарю тебя, Господи, что не дал мне родиться женщиной». Королевская чета опустилась на колени, и Борджа вместе с ними Борджа организовал прием своими требованиями, введя в большие затруднения кардинала-казначея Триарио, который исполнял роль главного церемонии мейстера. Прежде всего это касалось рассадки за столом. Он добился для себя места слева от Фердинанда, убедив папу, что самым почетным является место справа от Изабеллы. Однако был очень удивлен, обнаружив прямо напротив королевы, рядом с новым испанским конетаблем, герцогом коимбры скромного кавалера Христофора, папского бастарда. Он отдал в руки королевы какую-то бумагу, которую та приняла без всякого удивления. Надо будет потом выяснить, что за маневры остались ему неизвестны. Обед длился долго и состоял из трех перемен блюд. Согласно итальянской традиции, не соответствовавшей испанскому обычаю, Пшеничные лепешки с сырным вкусом и макароны под гусиным соусом чередовались с перепелами и цесарками в масле с соленой ветчиной. После все отправились на прогулку в сад, расположенный за базиликой. Делло Ровера был поглощен беседой со своей новой пассией, то ли с женщиной, переодетой мужчиной, то ли наоборот, с отвращением, наблюдая за этой сценой, Иннокентий поманил борже рукой. Родриго элегантно поцеловал руку королеве и слегка поклонился ее супругу. От внимания и высочайшей четы не укрылось, какую доверительность он себе позволил, положив руку на плечо понтифика и сердечно ему улыбаясь. Мой дорогой Родриго, сказал папа, раскрывая объятия, воздадим хвалу Господу за то, что наши гости в добром здравии, Доменом в обискум. Эткум спириту тоу отозвался король. Амен, заключил Родриго. Да пребудет с вами Господь и Дух твой. Аминь, Латынь. Мы разработали интересное соглашение, Родриго. И я хочу, чтобы ты первым о нем узнал. Очень рад, не без недоверия произнес Борже. Вслед за приглашением наших гостей я утвердил Томазу Торквемада великим инквизитором Испании. Мы достигли также экономического соглашения которая будет устраивать и нас и милую нашему сердцу испанскую корону я целиком принадлежу церкви и испании потому могу быть только счастлив что предусматривает соглашение две трети всех земельных наделов и имущества реквизированных у евреев переходят его величеству одна инквизиция половина этой суммы пойдет на ее собственные нужды вторую она предоставляет в полное наше распоряжение Родриго задушил бы его собственными руками. Джованни окончательно спятил. Король дождался, пока герцог Коимбра переведет ему слова папы, и воздел руки к небу «Део Грациас». «Вот сукин сын, мать твою!» — подумал Родриго, сердечно улыбаясь владыке Арагона. Изабелла Кастильская сказала что-то на ухо герцогу. «Моя королева специально для своего возлюбленного сына Родриго желает уточнить, что взамен...» Они обязуются оказывать всяческое содействие и оплачивать расходы по проекту, которым он сейчас занят. Родриго понял, что его дважды обвили вокруг пальца, и почувствовал себя как за карточным столом, где по бокам сидят два шулера. Королева между тем сообразила, что он ничего не знал об этом проекте или считал его невыгодным. Более того, она подала знак, словно хотела сказать, «Имейте в виду, есть еще кое-что, о чем папа не желает тебе сообщать. Спроси его, и многое поймешь». Кардинал не ответил, но надолго прижался губами к монаршей руке в перчатке, а потом пристально посмотрел в глаза Изабеллы. Королева назвала его сыном, хотя была намного моложе. Она все еще выглядела на редкость привлекательно. Одна пышная грива белокурых волос чего стоила. От матери высочайшая особа унаследовала капризный переменчивый характер. Ходили слухи, что на брачном ложе она позволяла себе всякие неистовства. «Выпьем же и возрадуемся во славу нашего Господа!» Голос Фердинанда отвлек его от игривых мыслей о королеве, зашевелившихся в мозгу. В сад плотной шеренгой вошли слуги, одетые на испанский манер, с павлиньими перьями в волосах. Гости набросились на стаканчики с лимонным мороженым. Лед, необходимый для его изготовления, долго хранился в специальных погребах, устроенных в северной части базилики. В это время года такое лакомство было настоящей драгоценностью. Раздалась музыка, певцу, мастерски перебиравшему струны лютни, аккомпанировали трубы и флейты. Кто-то попытался сделать несколько танцевальных па, но удушающая жара быстро отбила всякую охоту танцевать. Под вечер двор снялся с места и двинулся по направлению к морю. У причала дожидался флагманский корабль испанского флота, королевская двухмачтовая галера «Непобедимый». Родриго наконец-то удалось подойти к Иннокентию, пока вокруг него снова не завертелись придворные. «Что ты от меня скрываешь, Джованни?» — поинтересовался он с улыбкой, отвечая на поклоны вельмож и прилатов. «Ты о чем?» — ответил папа, заняв оборонительную позицию. «О подлом сговоре с Фердинандом и Изабеллой, о котором ты не сказал мне ни слова. Мне казалось, это не имеет жизненно важного значения». Ты утвердил великим инквизитором сумасшедшего Тарквимаду и позволил короне удерживать две трети конфискованного у испанских евреев имущества. Но ведь это десятки тысяч. Половина трети отойдет в церковную кассу. Не жонглируй числами. Инквизиция должна преследовать женщин и ведьм, а не евреев. У женщин нет денег, а у евреев есть. Борджа начал терять терпение. Он чувствовал сопротивление Иннокентия, и сделал выпад. Что тебе предложила королева взамен на это соглашение? Ничего. Борджа схватил его за руку и крепко стиснул, затолкав при этом в укромный уголок под густо разросшейся сливой. Учти, Джованни, мы с тобой договаривались. Не серди меня и не держи за дурака! Иннокентий сильно вспотел, и похоже было, что жара здесь ни при чем. Она пообещала помощь моему сыну Христофору. Родриго удивился, выкладывай. Христофор вот уже несколько лет ищет деньги для одного проекта. Он убежден, что между Европой и Азией существует континент, и до него можно добраться по морю. Из Испании удобнее всего отплывать. Ну и что? Иннокентий вытащил платок и вытер лоб. Подай мне руку. На нас смотрит. Родриго ослабил хватку. Королева Изабелла, продолжал папа, даст ему все, что нужно. У него будет флот и он будет править всеми завоеванными землями от имени Кастилии и Арагона. Слушай, ну ты действительно спятил. Зачем ты согласился на такой обмен? Мне некуда было деваться. Этот ублюдок меня шантажировал. В голосе Иннокентия появились скулящие нотки. Родриго Борджа сделал знак слуге принести два стула, и папа тяжко плюхнулся на один из них. Не понимаю. За этот шантаж ты и отдал огромные суммы? В чем суть шантажа? Христофор все знает, точнее догадывается. В общем, ты не понимаешь, я это сделал ради нас, ради церкви. Я должен был это сделать, иначе нам конец. Что знает Христофор? Все о тайных тезисах Пико. И папа пустился в объяснение, как он попросил помощи у Христофора, как ему доверял, как написал для него письма во все дворы Европы и как тот явился его шантажировать, когда уже почти завершил свой план? «Понятно», — сказал Родриго, пытаясь собраться с мыслями. «Пока он не отплыл, мы можем быть относительно спокойны. Ему нужны деньги и флот. Ты можешь сделать вот что. Скажи Изабели, чтобы не спешила, и подержала его пока на веревочке. Мне бы еще веревочку, чтобы его подвесить, но это уже касается королевы». Чем больше мы продвинемся, тем громче заплачет ее казна. А у нас будет время, чтобы заставить графа со всеми его идеями исчезнуть окончательно, но ждать мы больше не можем. Он прислал тебе что-нибудь в свою защиту? Да, короткий текст, я бы сказал, вызывающий. Пико называет его апологией и оспаривает все обвинения. Прекрасно, вели его вызвать. Гарантируя ему справедливый процесс и охранную грамоту, нам надо, чтобы он оказался в Риме как можно скорее. Папа встал со стула и медленно побрел к выходу из сада. Родриго остался сидеть, глядя ему вслед. Плечи Иннокентия сгорбились, и он шел с явным трудом. Может, и с Христофором удастся договориться, но сначала нужно, чтобы его отец исчез навсегда. Если болезни, которыми страдает Иннокентий, будут слишком запаздывать с его переходом в мир иной. Придется это дело ускорить. И Рим, и церковь нуждались в новом папе, более умном, энергичном, сильном и внимательном к недругам. Родриго поднялся на ноги. Новый помазанник Божий был готов.